Нарвские триумфальные ворота. Они до сих пор словно источают суть своего истинного назначения. Встречать с радостью. С большой светлой радостью, которую дарят только близким и родным. Этот грандиозный памятник в честь побед русского оружия в войне с наполеоновской армией поражает своим величием и простотой красотой и благородством. Традиция прохода победоносной армии через специально построенные триумфальные ворота, арки, зародилась в Древнем Риме. Она была воспринята позже Европой, а потом появилась в России, уже при Петре I. Первыми триумфальными воротами в городе считаются деревянные Петровские ворота Петропавловской крепости. Триумфальные ворота и арки возводили не раз в том числе и на главной площади города, Троицкой, при Петре Первом, и на Невском проспекте, при Анне и Анне, да и позднее. Но все они были временны. И первые нарвские триумфальные ворота тоже были временны. Они были созданы в экстренном порядке для торжественного вступления в город русских войск, победителей Наполеона, причем созданы за невероятно короткий срок. Война с Наполеоном повлияла не только на политику России, но и на внешний облик Петербурга. Памятники в честь тех героических событий заметно изменили образ города. На Дворцовой площади появилось здание главного штаба с триумфальной аркой. В честь победы вознеслась и Александровская колонна. Но первыми, были воздвигнуты триумфальные Нарвские ворота. Они были сооружены на заставе, через которую в город входили возвращавшиеся из Европы войска. 14 апреля 1814 года в Санкт-Петербург со срочным курьером была доставлена депеша о вступлении русских войск в Париж. Европа спасена, Наполеон повержен, солдаты возвращаются домой. В связи с этим Сенат собрал экстренное заседание, на котором разработал обряд торжественной встречи победителей. Среди прочего в нем значилась и установка триумфальных ворот на дороге, через которую войска будут входить в город. Сооружение памятника сначала возложили на плечи архитектора Василия Петровича Стасова, но затем передали Джакома Кваренги, который предложил более простой и быстрый проект. Скорость строительства Нарвских ворот била все рекорды. Кваренги соорудил их за один месяц. Это был деревянный памятник в виде однопролетной арки со скульптурной композицией «Колесницы, победы, славы и шестеркой коней». Возле памятника соорудили трибуны для зрителей и специальные галереи для царской семьи. В июле, сентябре и октябре 1814 года состоялось торжественное шествие вернувшихся из Парижа полков. Сразу за нарвскими воротами своих родных встречали горожане. Все славили государя Александра Первого, со слезами умиления наблюдавшего за происходящим из-под крытой галереи. Спустя десять лет Нарвские ворота обветшали и стали опасны для жизни прохожих. Их решено было переделать, соорудить новые из мрамора, гранита и меди. В двадцать седьмом году архитектор Стасов Создает новый проект, существенно отличающийся от арки Кваренги как по размерам и пропорциям, так и по характеру монументально-декоративного оформления. Однопролетная двенадцатиколонная арка увенчана колесницей Победы с шестеркой коней. На Аттике ворот восемь крылатых гениев славы и победы. У подножия пилонов четыре изваяния русских витязей. Император утвердил проект Василия Петровича. В двадцать седьмом году состоялась торжественная церемония закладки новых ворот. На церемонии присутствовали император и его семья. По традиции на дно котлована положили в форме креста золотые монеты, и закладные камни с гравировкой. После подготовки фундамента строительство памятника остановили. Проблемой оказался строительный материал. Император желал гранит, Зочи настаивал на кирпиче и медных листах. В результате Николай уступил, и в тридцатом году работы возобновились. Ворота должны были быть одеты медными листами, чего никогда еще не было. Строительство шло довольно быстро, но пожар в январе 32-го года заметно отдалил его финал. Лишь осенью 33-го архитектор заявил об окончании работ. На строительстве ворот трудилось более 2600 рабочих. Для строительства потребовалось 500 тысяч кирпичей. Конструкцию из кирпичной кладки обшили медными листами. Обшивка из красной меди, меди лучшего качества, той, что шла на чеканку монет, создавала впечатление монолитности и торжественности всего сооружения. Комиссия, осматривавшая памятник, пришла в восторг от его качества и красоты. Высота Нарвских ворот составляла 23 метра а вместе со скульптурой Победы более 30 метров. Ширина ворот 28 метров, высота колонн — 10. Композиция «Венчающий памятник» представляет собой колесницу, запряженную шестеркой коней, которую управляет богиня Победы Ника. Автором конных изваяний был Петр Карлович Клотт. Между колоннами ворот помещены фигуры воинов в древнерусских одеяниях скульпторы Пименов и Димут Малиновский. Все декоративное скульптурное убранство было вычеканено из листовой меди на Александровском литейном заводе. Плоскость стен оживляли золоченые надписи, подробно рассказывающие историю самих ворот и событий Отечественной войны. Здесь, по краю фронтона, перечислены места сражений, а также полки, отличившиеся в битвах. На западном фасаде список кавалерийских полков, на восточном — список пехотных. Одна из надписей свидетельствует о том, что Федор Петрович Уваров, сподвижник Михаила Илларионовича Кутузова, ставший генералом в 27 лет, перед смертью завещал значительную сумму на возведение памятника. Реализация проекта стала возможна во многом благодаря частным пожертвованиям. Ворота украшены именем русского самодержца Александра I, освободившего Россию и Европу от наполеоновского нашествия. Уже в 80-х годах XIX века триумфальные ворота пришлось в первый раз ремонтировать. Тут-то и выяснилось, что в вопросе выбора материала был прав Николай, а не архитектор Стасов, ведь медь в условиях петербургского климата быстро коррозирует. Нарвские триумфальные ворота — сооружение, благодаря которому петербургская лексика обогатилась удивительной фразой, выражающей степень неточности, приблизительности, плюс-минус нарвские ворота. И связано это с тем, что нарвские ворота возводились дважды и по проектам двух разных архитекторов, вторые, существующие ныне ворота, и те, и не те, что первые. После революции в Петрограде по неизвестным причинам возник миф о том, будто на вершине Нарвских Триумфальных Ворот поселился колдун. Временами он будто бы брал в руки вожжи и сам управлял шестеркой лошадей, которые мчались вместе со всем Петроградом в черную бездну. Художник Павел Филонов изобразил этого колдуна на полотне, которое называлось «Нарвские Ворота». С тех пор никто колтуна больше не видел. Внутри ворот расположено вместительное трехэтажное здание с обширным подвалом. По замыслу Стасова там должен был находиться музей истории строительства ворот, однако этот проект не был осуществлен. Хотя музей внутри ворот в конце XX века все-таки появился, чтобы попасть в него. Нужно преодолеть 75 ступенек по винтовой лестнице. Помещение небольшое, 20 метров в длину и 4,5 метра в ширину. Но здесь постоянно устраивают всевозможные экспозиции.